Глава 75. -я. На Брутон-стрит. Мистер Скеркум все это время, как говорится, рыл носом землю. Ему хватило ума разгадать, что на самом деле произошло. Он действительно знал все, но доказать не мог. Скеркум продолжил изыскание в Сити, пока не убедился, что богатство Мельмота, каким бы оно ни было год назад, не покрывает его нынешних обязательств. Он считал, что Мельмот — не гаснущая, а угасшая звезда, недооценивая, возможно, оживительную силу современной коммерции. Одному биржевому брокеру в Сити, своему особенно доверенному другу, Скеркум сказал, что Мельмот — дохлая лошадь. Брокер тоже навел справки и согласился, что Мельмот ⁇ дохлая лошадь. Коли так, Скерку мог по-настоящему сделать себе имя став тем карающим ангелом, что повергнет гнусного дракона. Так что он одолевал Байдавайлов, которые не могли вполне захлопнуть перед ним двери. Они знали, что допустили оплошность и не хотели навлечь на себя обвинения, будто покрывают подлог. «Полагаю, вы больше не утверждаете, что письмо подписано моим клиентом?» «Сказал Скеркум старшему из двух младших байдавайлов». «Я ни от чего не отказываюсь и ничего не утверждаю», — ответил поверенный. «Вне зависимости от подлинности письма, у нас не было оснований думать иначе. Подпись у молодого джентльмена довольно нечеткая». И это также похоже на любую другую, как любые две другие между собой. Вы позволите мне снова на нее взглянуть, мистер Байдевайл?» Мистеру Скеркуму показали письмо, которое он за последние десять дней смотрел уже неоднократно. «Очень похоже. Настолько, что он сам бы так не сумел, как бы ни старался. Возможно, мистер Скеркум». «Мы обычно не выискиваем подделки в подписях наших клиентов или их сыновей». «Точно так, мистер Байдавайл. «Однако мистер Лонгстаф уже сказал вам, что его сын отказывался подписывать письмо». «Кто может знать, как и почему молодой человек меняет свои намерения?» «Точно так, мистер Байдавайл. «Однако после таких слов отца моего клиента вы видите письмо. Само по себе довольно необычное». «Я не вижу в нем ничего необычного». «Хорошо. Оно попадает к вам не самым убедительным способом, скажем так». «Чего ради мистер Лонгстаф пожелал отдать документы на владение, ничего за них не получив?» «Извините, мистер Скарком, но это касается только мистера Лонгстафа и нас». «Точно так. Но поскольку вы с мистером Лонгстафом создали угрозу для интересов моего клиента, мне, естественно, сделать некоторые замечания. Полагаю, будь положение противоположным, мистер Байдавайл, вы бы тоже сделали...» Некоторое замечание. «Я передам дело на рассмотрение лорд-мэра!» На это мистер Байдевайл ничего не ответил. «И мне думается, вы уже не будете настаивать, будто под письмом стоит собственноручная подпись моего клиента?» «Я ничего об этом не говорю, мистер Скаркум. Думаю, вам очень трудно будет доказать, что она фальшивая». — Показание моего клиента под присягой, мистер Байдевайл. Боюсь, ваш клиент не всегда полностью осознает свои поступки. — Не понимаю. — Что вы имеете в виду, мистер Байдевайл? Если бы я так высказался о вашем клиенте, вы, полагаю, очень бы рассердились. — Да и что это меняет? «Скажет ли старый джентльмен, что отдал письмо моему клиенту, дабы тот подписал его и отправил, если ему взбредет на ум такая фантазия? Насколько я понимаю, мистер Лонгстав говорит, что хранил письмо в запертом ящике в том самом кабинете, который занимал Мельмот, и позже нашел ящик открытым. Полагаю, никто не скажет, будто мой клиент настолько не осознавал свои поступки, что взломал ящик». И добрался до письма С какой стороны не посмотреть, мистер Байдевайл? Он его не подписывал Я никогда не утверждал, что он его подписывал Я лишь говорю, что у нас были все основания считать письмо подлинным Не знаю, что еще я могу сказать Только что тут Мы до определенной степени в одной лодке «Я даже этого не готов признать, мистер Скеркум!» «Разница в том, что ваш клиент по собственной вине поставил под угрозу интересы моего клиента и свои, а мой клиент ни в чем не повинен! Завтра я передам вопрос на рассмотрение лорд-мэра и буду просить о расследовании в связи с обвинением в подлоге. Думаю, вы получите повестку о доставке письма в суд». «В таком случае мы его доставим!» На этом мистер Скаркум откланялся и пошел прямиком к мистеру Бэмби, известному в Сити баристеру. Он не решался браться за такое серьезное дело в одиночку и уже не раз консультировался по этому поводу с мистером Бэмби. Мистер Бэмби полагал что, возможно, предпочтительно получить деньги либо какую-то их гарантию. Если можно получить вексель на причитающуюся доли часть собственности со сроком погашения три месяца, разумно его взять. Мистер Скеркум предположил, что можно вернуть само имение, разделка на самом деле не состоялась. Мистер Бэмби покачал головой – «Право собственности дает документ на владение, мистер Скеркум. Компания, судившая Мельмоту деньги под этот документ, едва ли согласится его отдать. Возьмите вексель, а в случае отказа от платежа попытайтесь взыскать, что сможете. Что-нибудь у него? Да есть!» «На каждый фартинг будет толпа кредиторов», ответил мистер Скеркум. Это было в понедельник, в тот день, когда Мельмот открыл перед будущим зятем душу. Через день, в кабинете, из которого предположительно забрали письмо, встретились три джентльмена — мистер Лонгстафф-отец, Долли Лонгстафф и мистер Байдевайл. Дом по-прежнему был в аренде у Мельмота, а они с мистером Лонгстаффом — рассорились. У мистера Мельмота официально попросили разрешения собраться в этом месте, и он дал согласие. Встречу назначили на одиннадцать, немыслимо ранний час. Долли поначалу не хотел подставляться под перекрестный огонь тех, кого считал своими врагами, однако мистер Скеркум объяснил, что дело, вероятно, скоро станет публичным, а значит, он не может отказаться от встречи с отцом и семейным поверенным. Потому Долли явился, как нетрудно ему было подняться в такую рань. «Клянусь богом! Это не стоит таких хлопот!» — сказал он лорду Граслоку, в котором после ссоры с Нидердейлом обрел нового товарища. Долли вошел последним. До этого времени ни мистер Лонгстов, ни мистер Байдевайл, не трогали ящик или даже стол, в котором хранилось письмо. «Итак, мистер Лонгстов, — сказал мистер Байдавайл, возможно, вы покажете нам, куда, как вы думаете, положили письмо?» «Я не думаю. А знаю, — ответил мистер Лонгстов. С тех пор, как об этом впервые заговорили, я все отчетливо вспомнил». «Я его не подписывал!» — перебил Долли. Он стоял, держа руки в карманах. «Никто не говорит, что ты его подписывал!» Сердито возразил отец. «Если ты соблаговолишь выслушать, возможно, мы доберемся до истины». «Но кто-то говорил, будто я его подписывал!» «Мне сказали, мистер Байдавайл так утверждает!» «Нет!» «Мистер Лонгстов, нет. Мы никогда такого не утверждали. Мы лишь говорили, что у нас не было причин сомневаться в подлинности письма. Дальше мы никогда не шли. Я бы ни за что его не подписал. Чего ради я бы отдал свою собственность, не получив деньги? Жизни о таком не слышал!» Отец глянул на поверенного и покачал головой, свидетельствуя безнадежное упрямство своего сына. «Итак, мистер Лонгстаф», — продолжал Байдевайл, — «давайте посмотрим, куда вы положили письмо». Отец очень медленно и величаво выдвинул ящик, второй сверху, и вытащил стопку аккуратно сложенных и снабженных ярлычками бумаг. «Вот, письмо лежало не в конверте, а поверх него, и оба были верхними в стопке». По мнению мистера Лонгстафа, остальные документы были на месте. Он совершенно уверен, что запер ящик. К этому конкретному ящику он относился с особым вниманием и помнит, как отпирал его в присутствии мистера Мельмота. А потом, совершенно точно, снова запер. В то время, продолжал мистер Лонгстаф, они с мистером Мельмотом были очень дружны. Именно тогда мистер Мальмот предложил ему место в совете директоров. «Разумеется. Он скрыл замок и украл письмо», — объявил Долли. «Ясно, как божий день. Вполне довольно, чтоб повесить любого». «Боюсь, доказательств не хватит. Как бы сильны и справедливы, ни были подозрения», — возразил поверенный. «Ваш отец». Какое-то время сомневался насчет письма. Он думал, я его подписал. Сейчас я больше не сомневаюсь. Человек должен покопаться в памяти, прежде чем что-нибудь уверенно говорить, сердито возразил отец. — Я думаю о том, как к этому отнесутся присяжные, — пояснил мистер Байдевайл. «Я хочу знать только, как мы получим деньги», — сказал Долли. «Конечно, мне хочется, чтобы его повесили, но деньги предпочтительнее». Скеркум говорит «Адольфос». «Мы не желаем знать, что говорит мистер Скеркум». «Не знаю, чем слова мистера Скеркума хуже слов мистера Байдевайла». «Конечно, речь у Скеркума не больно, аристократическая» как и у Байдевайла, без сомнения, со смехом произнес поверенный. Нет, Скеркум не аристократ, а Феттерлейн много ниже Линкольн-Ин, тем не менее, Скеркум кое в чем смыслит. Это он первый раскусил Мельмота. И если бы не Скеркум, мы бы до сих пор ничего не знали. Мистер Лонгстаф отец, слышать не мог про Скеркума в котором, возможно, несправедливо видел причину всех своих бед. Если бы сын оставил дела в руках старых Слоу и старых байдавайлов думал мистер Лонгстаф, деньги у него не переводились бы, и он не допустил бы ужасную оплошность Пикерингом. Он слышать не мог имя Скеркума, о чем сын прекрасно знал. Отец предостерегающий покашливал, и расхаживал по комнате, и хмурился, и качал головой. Сын глядел на него, словно девясь, чем отец недоволен. «Полагаю, сэр, на этом все!» — сказал Долли, надевая шляпу. «Да, мы закончили», — ответил мистер Байдевайл. «Возможно, мне придется знакомить адвоката с обстоятельствами дела». «Я считал за лучшее в присутствии вас обоих осмотреть все на месте. Вы абсолютно уверены, мистер Лонгстаф, что у вас нет никаких сомнений?» «Абсолютно. А теперь, возможно, вам стоит запереть ящик в нашем присутствии. Минуточку, я проверю, нет ли следов взлома». С этими словами мистер Байдевайл опустился перед столом на колени и очень внимательно осмотрел замок, после чего объявил, что следов взлома нет. «Тот, кто это сделал, действовал очень аккуратно», — добавил он. «Мельмот это сделал! Кто же еще?» — ответил Долли Лонг, став стоя у поверенного за плечом. Тут в дверь постучали. Очень отчетливо и, можно сказать, официально. Иногда стучащий входит сразу, не дожидаясь разрешения. В таком случае мистера Байдавайла застали бы на коленях носом замочную скважину ящика. Однако незваный гость медлил и поверенный вскочил, едва не сбив вдоль ног. Наступила пауза, за время которой мистер Байдавайл отступил от стола, как если бы вскрывал замок. Затем мистер Лонгстаф. Загробным голосом пригласил неизвестного войти. Дверь открылась. За нею стоял Мельмот. Его появление точно не ждали. В этот час ему полагалось быть в Сити. Кроме того, он знал, что встреча состоится здесь в это время, и легко мог угадать ее цель. Лонгстафы находились в состоянии войны с Мельмотом, и все участники встречи полагали, что он избавит их от своего общества. «Джентльмены», — сказал он, — «возможно, вы считаете мое появление неуместным?» Никто не возразил. Старший Лонгстаф только поклонился очень холодно. Мистер Байдевайл стоял прямо, заложив большие пальцы в жилетные карманы — Долли, поначалу забывший снять шляпу, насвистывал мотивчик, затем сделал пируэт на каблуках. Таким образом он выразил свое изумление приходом должника. «Боюсь. Вы считаете мое появление неуместным? Но, надеюсь, то, что я имею сказать, меня извинит». «Вижу, сэр». Тут Мельмот повернулся к мистеру Лонгстафу и глянул на все еще открытый ящик. «Вы осматривали свой стол. Надеюсь, впредь вы будете менее забывчивы и станете его запирать». «Я оставил ящик запертым», — сказал мистер Лонгстов. «Я не делаю выводов и умозаключений на ящик. Был заперт». «Значит, он оставался запертым, когда вы к нему вернулись». «Нет, сэр». «Я нашел его отпертым». Я не делаю выводов и умозаключений, но оставил его запертым и нашел открытым. — Я сделаю выводы и умозаключения, — объявил Долли. — Кто-то другой его открыл. — Такой разговор ни к чему не приведет, — сказал Байдевайл. — Это всего лишь случайное замечание, — ответил Мельмот. «Я оставил спешные дела в Сити не для того, чтобы припираться о замке в ящике стола, поскольку мне сообщили, что вы будете тут все вместе, я счел удобным встретиться с вами и сделать предложение по нашему злополучному делу». Он выждал мгновение, но никто из троих не ответил. Долли думал было попросить время, чтобы привести с Керкума, потом решил, что это слишком хлопотно и, возможно, ничего не даст. «Мистер Байдевайл, полагаю», — сказал Мельмот. Поверенный чуть заметно поклонился. «Если не ошибаюсь, я написал вам с предложением заплатить вашим клиентам». «Мой поверенный с Керком», — перебил Долли. «Это ничего не меняет. Это многое меняет», — возразил Долли. «Я написал», — продолжал Мельмот предложил векселя на три и шесть месяцев. «Мы не можем их принять, мистер Мальмот! «Я бы добавил проценты». Мои векселя еще никогда не отказывались принять. «Вам должно быть известно, мистер Мальмот, сказал поверенный, — что продажа недвижимости — «Это необычная коммерческая сделка, в которой обычно выдают и принимают векселя. При продаже недвижимости рассчитываются деньгами. И когда мы узнали, что недвижимость была сразу вами заложена, у нас, разумеется, думаю, я вправе сказать, у нас появилось более чем подозрение. Это совершенно беспрецедентно». «Вы говорите, что у вас есть другое предложение, мистер Мальмот. «Разумеется». «Я испытывал финансовые затруднения. Враги некоторое время назад пытались меня дискредитировать, что привело к падению акций, в которые я вложился. Я открыто говорю вам правду, приобретая пикеринг». Я не думал, что выплата такой суммы доставит мне хоть малейшее неудобство, когда пришло время рассчитаться. Акции обесценились так, что их невозможно стало продать. Теперь мне угрожают крайне враждебными действиями. Обвинения вздорные и голословные. Тут Мельмот повысил голос и оглядел собравшихся. «Но!» В нынешних обстоятельствах они наносят мне чрезвычайно большой ущерб. Я пришел сказать, что если вы остановите разбирательство в Сити, у меня будет 50 тысяч фунтов, сумма, причитающаяся этим двум джентльменам, к полудню пятницы. Я еще не начинал никаких судебных действий сказал Байдевайл. это с керком, объяснил Долли. «Что ж, сэр!» продолжал Мельмот, обращаясь к Долли. «Позвольте заверить, что если разбирательство остановят, то деньги будут, но в противном случае я не сумею их добыть. Два месяца назад...» «Я не помышлял, что вынужден буду говорить такое о сумме в пятьдесят тысяч фунтов, но это так. Чтобы собрать деньги к пятнице, мне придется значительно напрячь свои финансовые возможности. Это обойдется адски дорого. Но мистер Байдавайл прав. Я не имею права рассматривать покупку недвижимости как обычную коммерческую сделку». «Деньги надо заплатить, и если вы сейчас поверите моему слову, они будут заплачены. Но ничего не выйдет, если меня вынудят завтра предстать перед лорд-мэром. Обвинение против меня — гносная клевета. Не знаю, откуда они пошли. Тот, кто их распространил, — отъявленный лжец. Но, увы». При всей своей лживости в нынешних обстоятельствах они для меня губительны. А теперь, джентльмены, возможно, вы дадите мне ответ. Отец и поверенный взглянули на Долли. Именно его глашатой с Керкум выдвинул обвинение. Сейчас от Долли зависело остановить расследование. «Я от имени моего клиента...» «Готов ждать до полудня пятницы», — произнес мистер Байдевайл. «Полагаю, Адольфус». «Ты скажешь то же самое?» — проговорил старший Лонгстаф. Долли Лонгстаф, безусловно, не отличался впечатлительностью, но красноречие Мельмота тронуло даже его. Не то чтобы он пожалел дельца, но, по крайней мере, сейчас ему верил». При всей уверенности, что Мельмот подделал его подпись или поручил кому-то ее подделать, никакое красноречие не избавило бы Долли от этого убеждения. Он принял за чистую монету и объяснение причин задержки, и обещание добыть деньги к пятнице. Фальшивое чистосердечие Мельмота, которому поддался лорд Нидердейл, отчасти подействовало и на Долли Лонгстаффа. «Я спрошу Скеркума!» — ответил он. «Безусловно. Мистер Скеркум поступит по вашим указаниям», — заметил Байдевайл. «Я спрошу Скеркума! Сразу к нему и пойду. Больше ничего обещать не могу и слово мистер Мельмот. Вы доставили мне чертову уйму хлопот!» Мельмот с улыбкой извинился. Наконец условились, что в пятницу встретится здесь же в полдень, и Мельмот отдаст деньги. Долли настоял, что раз его отцом будет Байдавайл, с ним будет Скеркум. На это мистер лонгстов старший согласился с превеликим неудовольствием.